Глава 38. Время текло очень медленно, и пока стоящая лагерем королевская армия просто коротала его за праздными беседами, ее командующему все сложнее и сложнее становилось терпеть нарастающее раздражение. Эй, сын, посмотри сюда! В отличие от этого молодого парня, правитель королевства, казалось, был счастлив. Сидя на раскладном кресле обшитом дорогой тканью, Он нежился на солнышке в бархатном халате и что-то жевал. Посмотрев на своего сына, он понял с тарелки изящную фигурку рыцаря, вырезанную из вареного картофеля. «Девочка, которую ты мне подарил? Просто прелесть!» Ухмыльнулся он, показывая эту фигурку своему сыну. «Смотри, какие вещи она умеет делать! Где только научиться успела!» Закончив на этом он просто положил фигурку рыцаря в рот и отвернулся, потеряв всякий интерес к продолжению беседы. А уж открывший рот принц едва не взорвался от вспыхнувшего раздражения. Стиснув кулаки, он снова стерпел выходку своего отца и просто направился к выходу из этого ограждения, желая оказаться где угодно, лишь бы не здесь. «Ваше высочество!» Едва он достиг стоящего у частокола как тут же услышал оклик с той стороны и ускорил шаг. «В чем дело?» Даже если он не хотел этого специально, но его вопрос вышел таким громким, что бегущий к шатру посыльный едва не споткнулся. «Ваше высочество!» Вид появившегося принца, чьи глаза пылали так сильно, что могли жечь заживо каждого, кто в них заглянет, еще сильнее выбили того из колеи, но он не посмел бы молчать, так что быстро сказал. «Разведчики вернулись». «Отлично, где они?» Спросил тот, даже немного повеселев, хотя вид этого посыльного уже пробудил в нем какое-то смутное чувство беспокойства. «Это...» «Вернулся только я, Ваше Высочество». Пока робкий посыльный пытался выдавить из себя хоть слово, позади него раздался громкий и четкий голос другого человека. Скинув голову, Принц королевства видел перед собой одного из тех, кого утром отправлял в лес. И сейчас этот человек выглядел действительно очень жалко. Потрепанные грязные волосы говорили о том, что он уже изрядно успел изваляться в грязи. Перекошенное на бок тело показывало о сильной травме где-то в грудной клетке, и огромные синяки под глазами делали из него почти живого трупа, нежели человека. Что? Тихо спросил принц, буквально выплюнув эти слова сквозь стиснутые зубы. «Нас всех уничтожили», — четко произнес тот. «Кто?» — снова прошипел принц, уже прикидывая в голове варианты, как вести войну с другим королевством на территории леса. Было очевидно, что никто другой просто не мог разбить его людей и заставить последнего бежать назад, как побитая собака. Однако уверенно говоривший до этого момента разведчик — Тоже стиснул кулаки, как будто произнести эти слова было нелегко даже ему. «Гоблины!» — сказал он, но таким тоном, что даже сам себя едва услышал. «Чего?» Однако принц его услышал достаточно ясно. «Гоблины, ваше высочество!» — ответил разведчик, вернув себе четкость своей речи. Он уже был готов к последствиям, и знал, как именно будет проходить этот разговор и к какому итогу он приведет. Однако ради короля и долгослужения ему он был готов пойти на что угодно. «Ты что, тоже решил поиздеваться надо мной?» — заревел принц, тут же шагнув вперед и схватив этого разведчика за горло. «Ваше высочество!» — прохрипел тот, не смея сопротивляться. Но говорить как можно четче прежде чем принять наказание. Я должен сказать». Хм, хмыкнул тот, притянув этого стремительно синеющего разведчика к себе так близко, что он мог ощутить на себе беспорядочное от накатившей ярости дыхание принца. «Я слушаю». «Что за чушь?» Уже на середине рассказа своего подчиненного ярость принца сменилась презрением, а затем полным чувством недоверия рожав руку на горле говорившего, он одним рывком отбросил его в сторону, вынуждая рухнуть на землю. "Я должен поверить в этот бред?" Однако даже если он так и говорил, проверить это было необычайно легко, и он был бы дураком, если бы так не сделал. Резко развернувшись на одних пятках, он тут же вернулся на территорию огороженного лагеря и задрал голову, посмотрев на широкие ветки красивого розового Дерево. К его огромному шоку, среди чудно пахнущих цветов на высокой, достаточно толстой ветке, сидела пещерная улитка, во все глаза смотрящая прямо на него. «Это что, шутка?» — заревел он, не сдерживая чувств. «Ха -ха Тут же раздался голос, никогда раньше не звучавший в человеческом лагере, а говорящая улитка ухмыльнулась, обращаясь к уставившемуся на нее принцу. «Похоже, мой посол добрался до вас в здравии, сказала она. «Это хорошо». «Это он, ваше высочество», — раздался голос того самого разведчика, уже добившегося разрешения войти в это место. «Это тот гоблин! Это его голос!» «Да неужели?» — спросил принц, неотрывно глядя на эту улитку. «Как ты можешь говорить со мной подобным образом, монстр?» «Значит, первое, что вы спросили, было, как я с вами говорю, а не как убил ваших людей?» Деловито мыкнула улитка. «Это интересно». «Ты слишком много на себя берешь!» Тут же взбесился тот. «Думаешь, что я не могу прийти к тебе прямо сейчас лично и узнать все твои секреты?» «Разумеется, можете», — ответила улитка, а ее голос стал заметно тише. «Я знаю, что вы чудовищно сильны» и нам вас ни за что не победить. Даже если у нас есть пара секретов, мы все еще всего лишь гоблины. Нам не победить апостола? Очень хорошо, что вы знаете свое место!» Выплюнул принц, однако не смог скрыть промелькнувшее на лице наслаждение. «Однако», тут же продолжила улитка, «я и затеял эти переговоры, чтобы посоветовать не совершать такую глупость». Удивленно выдохнул тот. «Позвольте объяснить». Продолжила вещать улитка, а у всех, кто это видел, появилось чувство какой-то нереальности всего происходящего. «Бесспорно, мы просто гоблины. Мы не можем победить людей. Мы также никогда не нарушали границы ваших земель, чтобы лишний раз не провоцировать». «Однако ты оставил одного разведчика в живых, чтобы он в красках описал, что вы что-то можете, да?» Ухмыльнулся принц уже понимаю, к чему все это идет. «Все так», — кивнула улитка. «В самом деле, я хотел вам показать, что мы кое-что ха ха «Ха-ха-ха-ха-ха!» Молодой парень в красном кафтане не сдержал чувств и громко засмеялся. «И что?» — выпалил он. «Вы будете нам угрожать?» «Все так?» — вновь кивнула улитка. «В самом деле». «Прямо сейчас я действительно вам угрожаю». «Чёртова мерзкая тварь!» — оскалился тот. «Ты в самом деле смеешь говорить мне такие слова?» «Как я и сказал, нам не победить». Невозмутимо вещал улитка. «Однако это не значит, что мы не станем сопротивляться». «Думаете, я не посмею прямо сейчас вести ваш лес армию и смять все ваше сопротивление, как гнилую пшеницу?» С насмешкой спросил он. М -м -м -м -м -м -м -м — протянула Улитка и сказала: Да, я думаю, что вы действительно не посмеете. Интересно, и почему же? Снова спросил тот, уже давно оценив интеллект своего врага и уровень мысли, который простому гоблину не мог бы быть доступен даже во снах. На самом деле, про себя он, этого вождя гоблинов, даже несколько раз успел похвалить. Вы не знаете, как мы убили ваших людей? Сухо ответила улитка. «У нас есть наше оружие. У нас есть оружие, которое мы отняли у вас. Мы уйдем под землю, так как давно были готовы к такой войне. Как вы заметили, люди сюда приходят уже не первый раз. Даже если в итоге мы все умрем, я гарантирую, что мы сможем забрать с собой как минимум 20% вашей армии». «Ха!» — усмехнулся принц. Однако про себя он снова похвалил этого гоблина, даже не зная... Специально тот назвал такую цифру или нет. Этого было мало, чтобы всю его армию унизить и заставить идти сражаться за свою честь, но и достаточно много, чтобы оказать давление. Более того, как оказалось, улитка на этом совсем не собиралась останавливаться. «Я уже говорил, я не собираюсь нарушать границы людей. Я не хочу с вами воевать, и я смею предположить, что ваш истинный враг совсем не я». Ваши действия говорят мне, что вы все очень спешите, идете по этой дороге для того, чтобы ваш истинный враг вас не заметил. Раз так, то если вы решите меня атаковать, я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вас задержать. Думаю, нас хватит на три дня. Больше мы продержаться не сможем. Однако этого будет достаточно, чтобы совершенно случайно оказавшиеся в моем лесу люди вас заметили». Этого также будет достаточно, чтобы уничтожить все ваши будущие планы». «Ублюдок!» — прорычал принц, вот сейчас действительно и по-настоящему придя в ярость. «Если вы захотите меня убить, я сделаю все, чтобы утащить вас с собой», — сказала улитка. «Однако я снова повторю, я не хочу воевать с людьми, а раз так, почему бы вам просто не пройти мимо?» «Мразь!» — вспыхнул принц. Его огненно-красный кафтан действительно взвился пламенем. От всего его тела поднялось такое пламя, что вся земля под ним обратилась в магму. Да как ты посмел диктовать мне условия? Разъяренный принц скинул руку, и столб огня мгновенно поглотил все это огромное дерево, на ветке которого восседала говорящая улитка, и превратил его в пепел буквально за несколько мгновений, испепелив и его и ее, без всякой жалости, оставив на земле лишь горстку тонущего в магме пепла и пышущий жаром зияющий след, как это извержения настоящего вулкана. «Мое пламя поглотит все, что угодно!» — рявкнул он. «Какие-то гоблины не смеют диктовать мне свои условия!»